Эпилог Я лежала в луже розового киселя, уже родном и привычном, как первобытная жижа, в которой зародилась жизнь. Над головой во мраке мерцали призрачные огоньки искусственных звезд, датчики лаборатории РОС. Тело подавало многочисленные сигналы боли. Но странное дело. Вспыхивая, боль словно по проводам утекала куда-то. Будто информация, бегущая по сети и теряющаяся в бездне космоса. Я списала эти странности на действие обезболивающего. Кожа на ладонях обуглилась. Я не могла ни пошевелить пальцами, ни сжать кулаки. Часть ожогов уже перевязана и намазана какой-то лечебной замазкой. Куски повязок в разных местах намотаны криво и неравномерно, будто кто-то мотал их на скорость. Я находилась в камере оживления на нижнем этаже дворца Роз, где-то под катакомбами лабораторий. Я это чувствовала Находился кристалл. Я ощущала его всякий раз, когда на пределе возможностей использовала свою силу, или когда умирала, теряя тело. Даже в самых далёких уголках дикого космоса он всегда был частью меня. Что уж говорить о том, когда он так близко. Мне казалось, что я вижу его свет даже через толщу этажей. Хотелось зажмуриться от этих призрачных лучей, светивших прямо в душу. «Как я попала сюда?» Передвигалось ли мое тело в реальном мире или умудрилось просочиться через провода? Это навсегда останется для меня загадкой. Весь остров, да и весь цивилизованный космос стоял на ушах. Это волновало меня больше, чем загадки бытия. Моя мать опять рвала на себе волосы после моих очередных фортилей. Если так и дальше пойдет, она останется лысой, что не к лицу королеве. Самым умным для меня будет затаиться и притвориться мертвой. Пусть утихнут страсти и поднятый содеянным шум. Пусть все забудут и успокоятся. Это очень действенная тактика – прикинуться трупиком, когда половина острова во главе с твоей матерью хочет оторвать тебе голову. Я очень надеялась, что пинать труп им воспитание не позволит, поэтому сказала и самой больной на свете, хотя и восстанавливалась стремительно. Благодаря этому приему я не раз избегала последствий, но, видимо, не в этот раз. Тактика возымела обратный эффект, и меня нарекли жертвой бездны. А после попытались убить своим вниманием и заботой, так сказать, довершить то, чего не сделала глубина. Но так или иначе, правду знали исключительно трое – я и братья Тайрон, которые сунулись на секретный уровень за мной. Остальные только догадывались, что произошло. Доказательств ни у кого не было. А слухи про меня и до этого ходили разные. Только за последние сутки, после того, как программа и вся бездна исчезла с серверов, принцесса острова рос, по мнению индейских барабанов, конечно же, три раза успела умереть и воскреснуть. У меня было разжижение мозга из-за того, что я играла в виртуальные игры, и детей родить не смогу, потому что оружие в руках держала, и невеста из меня теперь никакая. Последний слух я и сама активно поддерживала и как могла распространяла. Но куда мне против матери и тетушек? Чтобы прекратить сплетни, моя мать объявила о том, что принцесса жива, здорова и в норме. Более того, собирается заключить брачный союз. Лучше б сразу выстрелили в голову. Этим заявлением моя дрожайшая матушка меня добила, и я на самом деле возжелала смерти. Зато все уверовали, что я живая невредима. Особенно матери королевства встали на уши, и не только. Всколыхнулся, содрогнулся и встрепенулся весь цивилизованный космос. Никогда не видела такой ажитации. Это заявление перекрыло все бродящие по королевству слухи. И новостью номер один стал вопрос. Кто же тот счастливец, что смог получить руку, сердце и печенку принцессы? Об этом судачили все, в том числе и медперсонал больницы, время от времени поглядывая на меня через приоткрытую дверь. Я уже намыливала веревку лежа в палате, куда меня привезли из камеры оживления. Оставалась еще одна неразрешенная загадка. но глядя на то как стремительно в буквальном смысле слова на глазах отрастает кожа и сожженные ногти на пальцах я поняла как оказалось что я внезапно стала девственницей это разозлило меня как ничто другое получив силу изменить мир я подцепила еще один проснувшийся дар или проклятие как посмотреть переданное мне от моих многочисленных отцов бешеная регенерация ранее спящая теперь после полученных мной ран когда через тело проходили мегаватты электричества, очнувшееся и пустившееся в галоп, а может быть и не дар вовсе, а проклятие за грехи мои. Потому как я подозревала и вернувшаяся девственность из того же разряда. Странно то, что тело не сгорело от такого напряжения, но с недавнего времени я стала замечать – огонь меня не берет. Я смутно догадывалась, где и от кого подцепила этот очередной дар. Поспишь с собаками – наберешься блох. То есть сил аристократа тоже огонь не брал. В лабораториях Рос, а потом и в обычной больнице меня промариновали битый месяц, пока я не обросла корочками и не зажила окончательно. Но и после того, как мое поврежденное тело восстановилось, меня не желали отпускать, находя какое-то мрачное извращение в лечении абсолютно здорового человека. Главный экзамен я сдала на отлично, всем наглядно продемонстрировав чудеса трансмутации. А вот остальные предметы... На табель успеваемости страшно было взглянуть. Неуд на неуди. У всех начиналась производственная практика. Мне же предложили взять академический отпуск по состоянию здоровья. Меня бесило, что со мной обращались как с ребенком или калекой. Из больницы меня выпустили после продолжительного бунта, когда в здоровье уже никак нельзя было усомниться, разве только в умственном. Приподнять здание и перенести на другое место было не лучшей идеей, но это помогло. В сидячем положении, на кресле-каталке, устеленном таким количеством пледов, что я утонула в мягких глубинах. Но, возможно, так они пытались меня спеленать. Прямо в этой оберегающей от ударов упаковке меня поместили в карету. Только повезли почему-то не во дворец и не в академию. Синберю Тайрон сидел в вальяжной позе, развалившись. Перед ним, прямая как палка, стояла я. Аристократ был какой-то помятый и изможденный, словно уставший, но собранный, что мне очень не понравилось. Не понравилась мне и мерзкая гостиная в бежево-розовых тонах. Можно было сразу сказать, кому она принадлежит. Все-таки я попала на чай к семейству Рютайронов. Не было сомнений, этот гигантский особняк, правое крыло которого я видела в окне, принадлежал старшему адмиралу. Синбер Рютайрон... Младший адмирал, он же первый ученик, назначенный моей матерью мне в женихи, решил держать слишком шустрый трофей при себе. Сожаление об упущенных возможностях разъедало меня изнутри, будто самый чудовищный яд. Как я предполагала, Синби оказался моим тюремщиком. После происшествия в бездне надо было бежать, рвать когти еще в больнице, а не отлеживаться трупиком. Я как-нибудь доползла бы до звездолета. Ничего, что ладони кровоточат. «Что рвал звездолета, я и ногами удержу». Но было поздно. Страшное слово, попахивающее безвозвратной смертью. Аристократ тихо цедил слова сквозь зубы, не глядя на меня. А я все больше и больше убеждалась в том, что старший сын Читы Тайрон не жилец. Пусть поблагодарят мою матушку и свои неуемные амбиции купе с амбициями сынка-изгоя. «Чтобы ты не смогла попытаться опозорить меня еще раз», С этого момента и до официальной свадьбы за тобой будут следовать три моих поручителя». Из темноты вышла группа парней, стройные, с умными лицами, все адепты Звездной Академии. Один в очочках, два других с медальками отличников на груди. «До свадьбы у нас будут раздельные спальни». «Да неужели?» – удивилась я про себя. «Стеночка будет общая, с дверью, а у кого будет от нее ключик?» «Я не слушала адепта». Ничего нового, чего другие мужья мне уже говорили, он не скажет. Ты не посмеешь больше подвергать свою жизнь такому неоправданному риску. Я всякие про тебя слухи слышал, но не верил. Твоя неосмотрительность... Ох, как мало ты обо мне знаешь, Трупик. У тебя нет и одного процента представления обо мне. Я могу быть гораздо, гораздо неосмотрительнее. Аристократ продолжил с презрением меня отчитывать. Видно, серьезно боялся, что с такой неугомонной невестой он не получит желаемого восстановления в правах. «Впрочем, спасибо, мне теперь будет гораздо легче», – заверила я жениха. Аристократ осекся, заподозрив, что я его не слушаю, и он мечет бисер перед свиньями. «Легче тебя уничтожить и убить зарождающуюся к тебе любовь. Каждым своим словом ты впрыскиваешь в мою душу яд, разъедающий те чувства, что я питала к тебе. Я вырву ее ростки». словно засевший в сердце шип, резко и безжалостно. Остальное заживет так же быстро, как и ожоги на ладонях. Это не первая рана, а иммунитет у меня зарождается стремительно. Несколько недель в космосе, и этот морок как рукой снимет. Особенно если перед отправкой я отведаю твоей крови. Ты сам мне с этим поможешь. Не могут быть вместе люди, которые совершенно ничего не понимают друг о друге. Превыше чем свою жизнь, я ценю только одно. свободу, потому что связана с рождением. А раны и обожжённые ладони ерунда. Тайрон не понял, что я готовлюсь его убить, или не захотел понять. По традиции через месяц мы поедем в гости, навещать твоих и моих родственников, чтобы объявить всем о нашей свадьбе. Только не пытайся сбежать, тебя и в дороге будут охранять. Не буду, я кивнула аристократу, понимая, валить надо до этого знаменательного путешествия. Я была в курсе, что весь мир затаил дыхание в надежде услышать, кто же избранник принцессы. Как только мы с Синби под ручку заявимся к родственникам на порог, индейские барабаны будет уже не остановить. О, это неумолимое и неостановимое сарафанное радио! Бич современности! По их вине ничего нельзя долго держать в тайне. Вот и слух о том, что принцесса не очень-то желает выходить замуж, облетел королевство. и достиг самых удаленных уголков космоса, отчего на моем счете в бездне образовалась кругленькая сумма. Я связала ее с платежной системой Персакома, строго-настрого запретив МЮ выходить в виртуальность, дабы деньги не отследили. Выслушав аристократа, я взглянула на тюремщиков и довольно ухмыльнулась. «Шестерки», – презрительно подумала я. «Не первые бойцы, разберемся». После чего скромно, но с достоинством поклонилась, вызвав искаженную гримасу на лице всегда такого спокойного молодого адмирала. Стоило выйти, троица двинулась следом и не отставала ни на секунду все последующие дни, испытывая мое терпение. Но терпеть я умела, когда нужно. На каком-нибудь семейном ужине, где была обязана присутствовать, я просто поглаживала по боку своего персакома, дожидаясь шанса. Тренировки и уроки, преподанные мне наставниками, никогда не проходили зря. Все впитывалось без остатка. Этими совместными трапезами аристократ пытался приручить меня и познакомить с родственниками. Я вдоволь до тошноты насмотрелась и на адмирала с недовольным лицом, и на мать семейства. Тошно было и от взглядов Мемфиса, которого я старалась не замечать. Он пытался встретиться со мной тайно, но тройная охрана помешала. Бывший друг заглядывал в глаза, делал знаки, но я игнорировала все его старания, делая вид, будто его не существует. Словно у меня никогда не было друга, и эти долгие вечера, когда мы переговаривали с ним в чате бездны, тоже не существовали. Мой игнор приводил в отчаяние Мемфиса, я знала это, но ничего не могла с собой и своим мстительным характером поделать. Друг причинил мне невыносимую боль, и мне хотелось ответить ему тем же. Впредь буду умнее, это был последний раз, когда я кому-то доверяла. Машины лучше, они не лгут и не лицемерят, не прячут за пазухой камень, не имеют скрытых мотивов, не причиняют душевную боль. Единственной моей отрадой было то, что аристократ сдержал обещание, и мы ночевали в разделенных спальнях. Девственность восстановилась, регенерация работала как часы, нейтральность рук это доказывала. Теперь никто не узнает, что мы с аристократом были вместе. Он не сможет предъявить на меня права до официальной свадьбы. Даже если и существуют какие-нибудь видеозаписи, я могу сказать, что они сгенерированы в виртуальности, а не в реальном мире. Пусть только посмеет открыть рот, и я выставлю его лгуном, выдающим свои фантазии за реальность. У меня имеется доказательство, а у него нет. Странно только то, что первый ученик не попытался овладеть мной снова. Возможно, считает, что дело в шляпе. Какой же сюрприз его ждёт? У меня появлялся шанс провернуть всё лучшим образом, и поэтому я терпеливо сносила окружение. Мать Синби велась барвингом вокруг меня, стараясь угодить. Кротость этой женщины бесила. Так и хотелось воскликнуть. «Да дай же отпор своему муженьку, овца бесхвостая!» Но женщина была истинная леди, плоть от плоти королевства рос. Короче, меня тошнило от этой семейки. Даже ни в чем не виноватая, притихшая от моего присутствия сестра Синби, что с интересом смотрела на меня, вставала мне поперек горла. Но я терпела и улыбалась, как заведенная говорила положенные слова, стараясь не замечать охрану, будто так все и должно быть. Кажется, своим поведением добилась того, что семейство Рютайронов уже было вовсе не радо такому приобретению, как я. Даже надменный отец семейства стал догадываться. что за родственные связи с правящей верхушкой придется дорого заплатить. Уж очень идеально вела себя невестка. Спустя несколько дней я ровным размашистым шагом с вереницей надзирателей шла по коридору в сторону библиотеки. Зашла в помещение, троица за мной. Дверь хлопнула, ловушка клацнула зубами. С противоположной стороны двери запуганная мной служанка закрыла единственный выход на ключ, и прислонилась к двери, зажмурившись и закусив губу. В библиотеке было темно. Троица удивленно оглянулась и вопросительно посмотрела на невесту их начальника. Я стояла против света, повернувшись спиной к открытому окну, из которого светило яркое полуденное солнце. Белая полупрозрачная занавеска трепетала на ветру. Мое лицо было в тени, два злых зеленых глаза горели в темноте. Один из приспешников молодого адмирала дрогнул, сделав шаг назад. Может быть, у него слишком сильно было развито чувство самосохранения. Два других переклинулись и, ухмыльнувшись, нагло сложили руки на груди. «Ну что интересного покажешь?» Служанка за дверью дрожала и покрывалась потом от страха. Я ощущала ее, как сжатый комок нервов. Она жила со мной в старом замке, в котором я росла. Хорошая прислуга переходила от одного аристократического рода к другому. Я быстро нашла сообщников среди слуг Рютайронов. Мюсси на 10 лет старше меня и помнила принцессу очаровательно пухленькой малышкой, ковыляющей по замку в коротенькой рубашонке с нянькой за ручку. Потом я выросла, и начались тренировки. Старый замок опустел, я переехала во дворец Роз. Слуги получили новые места службы. Взгляд моих удивленных, широко открытых зеленых глаз изменился. Они стали злыми, властными. В маленьком пятилетнем ребенке появился стальной стержень и несгибаемая воля. Солнечный радостный характер всеобщей любимицы портился. В поступках появилась настойчивость, упорство и достижение целей любой ценой. Маленький ротик с пухленькими губками-вишенками больше не улыбался при виде своей младшей няньки Мюсси. Рот стал превращаться в упорную, плотно сжатую линию. Подбородок твердел. К двумстам годам очаровательный ангелок с круглым личиком и рыжими колечками вокруг лица превратился в совершенного убийцу. Удивление и восхищение этим миром навсегда ушло из моих зеленых глаз. Вместо этого в них вспыхнул дьявольский огонь, который я не всем показывала. Его отблеск продирал ужасом до дна души. За дверью послышалось всего несколько шорохов. Ручку двери дёрнули, Мюси полетела назад. Таким же энергичным ровным шагом я вышла из комнаты. Прическа даже не растрепалась. За спиной была пустота. Служанка вопросительно посмотрела в библиотеку. Тишина. Никого. Прозрачная занавеска всё так же трепетала на ветру. Никем не замеченная, я вышла из особняка. Такси, зарезервированное неизвестным, чьи координаты терялись где-то в глубине космоса, подъехало прямо к подъезду, что строжайше запрещено. Боги знают, как было получено разрешение. Мои плавные движения заняли всего секунду, когда я, уверенная в своем успехе, садилась на мягкое сиденье. Дверь хлопнула, и никем не управляемая машина плавно двинулась к цели. Призрак, живущий в сети, отдавал долг жизни. Космодром. В корабле Бас не было, не было и ее вещей. Странно, подумал Синберу Тайрон, осматриваясь вокруг. Опаздывает? Передумала лететь? Разве не его звездолет она планировала мстительно украсть после того, как вырубила охрану? Десять минут назад она увела корабль с семейной стоянки Рютайронов. Почему же бросила? Под сидением пилота что-то торчало. Воин вытащил предмет из-под кресла и остолбенел на месте. холодные мурашки пробежали по его спине. «Из бумаги?» — закричал он. «Бомба из бумаги? Она совсем меня не уважает!» В руках его тикало взрывное устройство, явно сварганенное на коленке. Но гениальность, с которой часовой механизм был сделан, поразила молодого адмирала. В корпусе из плотной бумаги лежала родная боеголовка личного звездолета Синби, оплетенная проводами и микросхемами, которые точно были выдернуты изнутра конкретно этого космического корабля. Бумага сгорит при взрыве. Детали опознают как части взрывавшегося звездолета. Вывод. Случайно сдетонировала ракета. Воин уже видел газетные статьи и заголовки. С прискорбием сообщаем, что подающий большие надежды молодой адмирал Синберу Тайрон, несостоявшийся жених кронпринцессы Баст Бубастисе Бара, скончался на месте. Только по нескольким оставшимся кускам тела удалось опознать отпрыска семейства Рютайрон. Несчастный случай досрочно унес жизнь воина. Невеста и родители в трауре. Все это вихрем пронеслось в голове у Синби. Дрянь. Убогость устройства на лицо, но тем не менее воин понял, что оно смертоносное, рабочее. К корпусу ракеты был приклеен стандартный карманный калькулятор в оплетке из проводов. В окошечке мелькали цифры. Десять, девять, восемь, семь. Швырнув устройство на сиденье, Синби ринулся к выходу. Стоявший на отшибе звездолет исчез в дыме и грохоте, подарив небу салют осколков. На космодроме взвыли сирены и забегали люди. Кашляя и отплевываясь, Синби вылез из-под обломков уничтоженного космического корабля. «Я тебя сам убью!» — рык сотряс пространство. Затылок младшего адмирала и спина дымились. «Найду и убью! Своими собственными руками!» Вознес он звездному небу благословенную молитву за свое чудесное спасение. К нему уже спешили медики и пожарные, которых он оттолкнул. Спустя несколько секунд еще один звездолет с гербом Рютайронов взвился в небо, не притормаживая вышел на орбиту острова и на полной скорости устремился в глубокий космос. Баст, закинув ноги в ботинках на приборную панель, смотрела на наручные часы. Когда стрелка встала ровно на двенадцать, она запустила в воздух маленькую хлопушку, осыпав кабину звездолета отважной конфетти. Теперь она почтенная вдова, похоронившая трех безвременно почивших мужей. Река, притаившись на жестком диске отважного второго, мурлыкала, подпевая музыки, звучащей из динамиков, даже разобранные и к изменениям Ю мигал объективом в такт мелодии. Баст открыла учебник по трансмутациям и погрузилась в чтение, время от времени неосознанно дотрагиваясь кончиками пальцев до губ, когда попадалось особо сложное заклинание, требующее бездной энергии и слишком активного общения с противоположным полом. Из динамиков звездолета звучал саундтрек «Воинов-волков». «Run, Wolf Warrior, Run».